воспоминания собора пресвятой богородицы что в миосинской обители в то время как ересь иконоборцев при содействии царя льва и савра, который был сам первым иконоборцем весьма усилилась на востоке чудотворная икона пресвятой девы богородицы находившаяся в миосинской обители была брошена в озорово озеро. Где именно находилась Меосинская обитель, об этом сообщается в житии святого Акакия, непископа Мелетинского. В этом житии мы читаем следующее. В расстоянии 18 поприщ от армянского города Мелетины было одно местечко греческое по имени Миосины. Это была весьма красивая, ровная и широкая долина между двумя холмами, тянущимся по обоим сторонам на далекое пространство. Среди этой долины протекала по направлению к востоку быстрая и чистая река Азур, наполнявшая всю долину вокруг себя озерами. Здесь на особенно красивом месте стояло идольское капище и сад из деревьев с прекрасными плодами. В этом саду приносились скверные идольские жертвы, святой епископ Акакий очистил это место от идольских сквер и соорудил здесь церковь во имя Пречистой Девы Богородицы. Осветив новопостроенную церковь, святой Акакий сделал то место, где прежде обитали бесы, жилищем святых ангелов. Там, где прежде приносились кровавые жертвы в честь дьявола, стала приноситься чистая бескровная жертва истинному Богу, и совершалось чудеса от иконы при чистой Богоматери. Ясно таким образом, что обитель, по месту названная Миосинской, была устроена при упомянутой церкви Пресвятой Богородицы. Прошло много лет с тех пор, как образ Божьей Матери был брошен иконоборцами в озеро. В царствование благоверного царя Михаила и матери его Феодоры икона поднялась наверх озера и была обретена верующими 1 сентября, нисколько не поврежденная от столь долгого пребывания в воде. Ради такого чудесного события в той обители совершалось ежегодное празднование в честь и прославление пренепорочной владычицы нашей, Пречистой Девы Богородицы».